Глава 42. Печенье. Постепенно моя жизнь налаживалась, и с каждым днём мне становилось всё легче. Прошла тошнота, и моё самочувствие улучшилось. Я была у врача и вновь делала УЗИ, благодаря чему узнала, что с малышом всё хорошо, и беременность протекала замечательно. Но мне всё же выписали витамины и сказали правильно питаться. После этого я стала больше гулять. Дышала свежим воздухом и рассматривала улочки – таким образом отвлекаясь на новые места и пытаясь окунуться в хорошие мысли. Например, думала о том, как буду жить дальше, желая всё распланировать до мелочей. Поставила себе планку в выполняемой работе и желаемом заработке, из которого уже подсчитала, какую сумму буду тратить на еду, одежду, жильё, а что отложу на будущее. Ведь отдалённо понимала, что как только появится ребёнок, я некоторое время не смогу работать. Думала, что когда-нибудь обязательно продолжу учёбу. Во всяком случае, мне бы этого очень сильно хотелось. Постепенно я строила свою жизнь, но до сих пор не могла поверить в то, что беременна. Вернее, я в это верила, но нечто подобное казалось мне таким странным. Я скоро стану мамой. Эта мысль заставляла меня волноваться, ведь я даже никогда в жизни не держала в руках маленького ребёнка. Но всё же надеялась на то, что справлюсь. Нет, я обязательно справлюсь, ведь моя мама смогла... Она родила меня тоже примерно в таком возрасте, и те воспоминания, которые остались у меня, твердили о том, пусть и не богатом детстве, но очень счастливом. Однажды, опять гуляя по городу, я проходила мимо магазина с детской одеждой и игрушками. Взглянув на витрины, ненадолго остановилась, а потом, пусть и немного нерешительно, но всё же вошла в здание. «Здравствуйте. Вам что-нибудь подсказать?» Ко мне сразу же подошла девушка, работающая тут консультантом, и улыбнулась. «Спасибо, но я пока что хочу просто посмотреть». Я качнула головой и, улыбнувшись в ответ, пошла к полкам с одеждой. Некоторое время просто ходила и рассматривала, а потом взяла в руки крошечный костюмчик, судя по всему, предназначенный только для родившегося ребёнка. Я смотрела на него и ощущала то, как сердце билось учащённо. В этот момент особенно ясно ощутила то, что стану мамой и у меня будет кроха, которому подошёл бы этот костюмчик. Я даже хотела его купить. Настолько сильно на меня подействовал этот момент. Но, посмотрев на ценник, поняла, что не могу себе этого позволить. От понимания того, что я не могу купить своему ребёнку такую красивую одёжку, стало горько. Но ведь не это самое главное. Без одежды из дорогих магазинов обойтись можно, а вот без еды нет. Но всё же это было странно. В детстве и подростковом возрасте я была оборванкой, И чаще всего одни кроссовки носила два или три года. Но ничего плохого в этом не видела. Мне было во что одеться, и хорошо. Но для своего ребёнка я такого ни в коем случае не желала. Рассматривая одежду в этом магазине, я решила, что постараюсь побольше работать. Да и я была уверена, что смогу найти красивые костюмчики и по более низкой цене. Ведь рынок теперь был обширным. Вернувшись в квартиру, которую я снимала, думала прилечь и отдохнуть, но вместо этого села за работу ведь уже начало вечереть, а у меня до сих пор не был выполнен план на день. С одной стороны, я понимала, что можно было бы лечь спать и завтра сделать в два раза больше. Но тогда я не смогу пойти на прогулку. Да и если раз не выполню план, тогда, возможно, расслаблюсь и ещё неоднократно подобное повторю. А это могло разрушить всё, что я планировала. Поэтому, даже будучи жутко сонной, я села за ноутбук. Для себя решила, что несмотря ни на что буду стараться но не ожидала того, что дела будут идти настолько хорошо, ведь привыкла к тому, что ничего не давалось легко. Раньше, когда я искала работу, требовалось немало времени просто на то, чтобы найти заказчика, а теперь они сами обращались ко мне и предлагали достойную оплату. Благодаря этому я могла немного расслабиться и позволить себе больше гулять, а также увеличить сумму, отведённую на еду, покупать себе те фрукты, которые хотелось, а не только те, которые могла позволить. Ещё позвонили из агентства, через которое я снимала квартиру, и сказали, что владелец этого жилья хотел его продать, из-за чего мне следовало выселиться. Но поскольку я подписала договор, агентство за ту же сумму обещало найти мне другую квартиру. Они сделали это быстро, буквально на следующий день, и я сразу же поехала смотреть на предложенное мне жильё. Думала, что это будет нечто такое же неприглядное, но мне показали очень светлую, чистую квартиру с видом на парк. Она была тоже небольшой но находилась в очень хорошем районе. «Эта квартира стоит столько же, сколько и прошлая?» — с подозрением спросила у риэлтора. «Ожидала подвоха, ведь квартиры значительно отличались. Да?» — мужчина кивнул. «Мы приносим свои извинения за то, что произошла такая неприятная ситуация с прошлой квартирой. Подобное у нас случается крайне редко, но мы дорожим своими клиентами и всегда пытаемся найти достойную замену жилья. Мы очень надеемся, что вам понравится эта квартира». Риелтор был очень учтив и будто бы всячески пытался угодить. Уже вскоре мы договорились, что уже завтра я сюда перееду. И мужчина выдал мне ключи. При этом он сказал, что раз мой внезапный переезд — это их вина, мне помогут с вещами. Водитель компании отвезёт их в новую квартиру. Я всё никак не могла понять, то ли Мангейм такой волшебный город, то ли мне просто везло. Я ведь правда привыкла к тому, что в жизни ничего не давалось просто так. Желанного следовало добиваться, а порой достижение какой-то мелочи стоило огромных усилий. А в этом городе всё было просто и легко. Конечно, как только я приехала в Мангейм, столкнулась с ожидаемыми трудностями. Но теперь мне казалось, что в моей жизни наступила светлая полоса, и она касалась всего, за что бы я ни бралась. С работой всё было превосходно, ведь таких заказов у меня ещё никогда в жизни не было. И новая квартира очень радовала. Тут свежий ремонт и новая мебель, а также кухонная техника и посуда, что казалось вовсе спасением. Теперь я спокойно могла готовить себе и делать чай, который я стала просто неистово любить. Мне везло даже с доставкой еды, поскольку я не рисковала носить тяжести, использовала услуги курьера, который привозил мне пакеты с тяжелыми продуктами и баклаги с очищенной водой. Сразу я пользовалась разными агентствами. Но однажды одно из них предложила мне такую скидку, от которой я просто не могла отказаться, и после этого пользовалась лишь их услугами. Они всегда привозили самые свежие продукты. И я сама таких бы в магазине не купила, просто не нашла, тем более по таким низким ценам. Мангейм действительно волшебный город, я уже хотела остаться тут навсегда, но иногда возникало такое ощущение, будто мне чего-то не хватало. Особенно сильно я ощущала это по вечерам. Когда на улице темнело, я часто подходила к окну и смотрела на сплетение улиц и на тысячи огней города. Видела множество людей в зданиях, понимая, что Мангейм такой огромный и людный, а весь мир вообще безграничный, но мне в нём было как-то тоскливо, что ли, одиноко. В такие моменты я прорвалась написать Тилю, но почему-то всё же не делала этого. Сидела в пустой квартире, пила какао с молоком, которое совершенно не согревало, и пытаясь перебороть тоску, Опять работала. У меня начал увеличиваться животик, и уже теперь он был заметен. Каждое утро после душа я смотрела на себя в зеркало и прекрасно заметила это изменение. Затаив дыхание, положила ладони на живот и еле ощутимо погладила его. В это утро я, наплевав на всё, взяла деньги и купила тот детский костюмчик, после чего вернулась домой и долго рассматривала его. Лишь спустя время поняла, что зря потратила часть сбережений. Ведь родить я должна была в конце лета, а костюмчик был очень тёплым, практически зимним. Да, этого я не учла. Учитывая то, насколько бережно я относилась к деньгам, можно было считать, что это была моя самая глупая покупка в жизни. Ну и ладно, пусть меня сгрызала совесть, ведь за эти деньги я неделю могла питаться. Но я смотрела на этот костюмчик и чувствовала щемящую радость, ожидая появления моего ребёнка. А это многого стоило. Но всё же решила, что больше не буду делать необдуманных покупок. И пытаясь понять, что мне сейчас требовалось, я пришла к выводу, что было бы неплохо немного обновить себе гардероб, купить парочку тёплых джинсов для беременных и хотя бы один свитер, а также свободную куртку, которая не давила бы на живот, несмотря на его увеличение. Заранее запланировав поход по магазинам, я в назначенный день обошла несколько мест, но ничего себе не присмотрела. Зато зашла в булочную и взяла себе печенье с вишней. Конечно, это не то, что я хотела купить. Но в этот день погода была особенно прохладной, и быстрым шагом, направляясь домой, я уже предвкушала, как заварю себе чай и наемся печенье. Согреюсь и пополню силы. Вот только подходя к дому, в котором я снимала квартиру, замерла на месте. Руки дрогнули, я чуть не выпустила из пальцев пакет. Сразу бросилось в глаза то что на парковке находилось несколько дорогостоящих машин. Подобных я тут ранее не видела, но далеко не автомобили привлекли моё внимание. Рядом с домом, в котором я снимала квартиру, стоял он, Райнер Ланге. Я не видела его несколько недель, но мне казалось, что с момента нашей последней встречи прошла целая вечность. Хотя Ланге совершенно не изменился. Всё такой же строгий и холодный, мощный, подобно громоздкой скале, и безупречный. Разве что, возможно, кожа немного побледнела, будто передавая оттенок сильной усталости. Но, наверное, мне лишь казалось, ведь сколько я знала Ланге, он всегда много работал и очень мало спал. Если вообще спал, в чём я действительно стала сомневаться. Но я никогда не видела в нём того, что могло бы передавать усталость или какие-нибудь другие чувства. Я смотрела на Ланге и чувствовала, что сердце пропускало удар за ударом. Казалось, что за последние недели я успокоилась. Постепенно пришла в себя и за невидимый барьер убрала большую часть чувств, но сейчас они вновь всколыхнулись. Забурлили и волнами начали бить по моему сознанию, разрывая его на части. Я толком не знала, что ощущала. Улавливала лишь то, что сердце забилось учащенно, и по венам потёк гнев. И лишь одна встреча с Ланге и моё спокойствие, которое я выстраивала неделями, было разрушено. Сразу я думала развернуться и уйти. Это желание возникло по нескольким причинам. Во-первых, я не хотела видеть Ланге. Во-вторых, я не понимала, как и, главное, зачем он меня нашёл. Но ясно осознавала, что от этого человека следовало держаться подальше. Поэтому я развернулась, но стоило мне это сделать, как позади себя я увидела несколько мужчин в костюмах, телохранители. Понятно. Значит, убегать не было смысла. Меня уже заметили. Сжимая в ладони пакет с такой силой, что печенье превратилось в крошку, я пошла к Ланге. Стоило немного приблизиться к нему, как сразу холодный взгляд стальных глаз оказался на мне. Эмоции по-прежнему мне непонятны, но мужчина внимательно рассматривал меня, будто сканировал. «Что ты тут делаешь?» — зло спросила. «Уезжай. Ты сказал мне убираться из твоего дома, так не смей после этого появляться рядом со мной. Сядь в машину». Ни одна черта его лица не дрогнула, не высказала эмоций. «Что?» — я округлила глаза. «Нет, я не сяду в твою машину и с тобой никуда не поеду. Ты сам меня прогнал», — повторила с ощутимым гневом в голосе. «Оставь меня в покое». Я смотрела на Ланге и думала, что сейчас моё сознание начнёт гореть от злости. При этом отдалённо осознавала, что, наверное, со стороны мы смотрелись странно. Красивый, и самодостаточный и холодный мужчина в строгом пальто чёрного цвета и растрёпанная девчонка в оранжевой дутой куртке. «Зачем ты приехал? Чего ты хочешь от меня?» Спросила, сильнее сжав в ладони пакет. «Тест ДНК». Я разомкнула губы, но сразу не нашла, что сказать. Мысли лихорадило, и я не могла среди них подобрать фразы. Особенно те, которые были бы без ругательств. «Уже поздно, я сделала аборт», — сказала, поджав губы. «Уезжай, больше нас ничего не связывает». «Не сделала». Жёстко. Ланге опустил взгляд и посмотрел на мой живот. Но его не было видно, поскольку куртка достаточно свободная. «Сделала». Отрицательно качнула головой. «Мне ребёнок от тебя не нужен». Несколько секунд Ланге молчал. Посмотрел мне в глаза. Они у него всё такие же холодные, но казались ещё более пустые. «Два дня назад ты купила костюм для ребёнка». Эти слова ударили по мне, и я невольно сделала шаг назад. «Как? Откуда ты знаешь?» Спросила, широко раскрыв глаза. Но ответ на эти вопросы и так знала. Люди Ланге следили за мной. Пока что я не понимала, как давно меня нашли. Но судя по тому, что Ланге знал про детский костюмчик, за мной наблюдали минимум два дня. «Сядь в машину», — повторил. Пытаясь взять себя в руки, я качнула головой. «Я не сяду в машину и с тобой никуда не поеду» вновь сказала. «Ребёнка больше нет, я сделала аборт. Но гормоны во мне всё ещё бушуют, и поэтому я купила тот чёртов костюмчик». Я хотела до конца настаивать на том, что сделала аборт. Но стоило лишь раз взглянуть в глаза Ланге, как я поняла. Он мне не верит. «Зачем тебе тест ДНК?» — спросила. «Ни мне, ни ребёнку от тебя ничего не нужно. Мы никогда не появимся в твоей жизни и тем более ничего не потребуем. Для нас тебя нет». Ведь ребёнку лучше жить вообще без отца, чем с таким отцом, как ты». После этих слов я резко сорвалась с места и буквально за считанные секунды оказалась в подъезде. Меня трясло, я не стала ждать лифта. Вместо этого по ступенькам поднялась на третий этаж и, далеко не с первой попытки открыв дверь, так как руки подрагивали, зашла к себе, тут же закрывая замок. Так и не сняв куртку и сапоги, я пошла к окну и взглянула на улицу. Увидела, что Ланге всё ещё стоял около дома. И будто бы почувствовав мой взгляд, он поднял голову и посмотрел в окно. Прямо на меня.